Жизнь на Минамура оказалась совсем не Сахар. Во-первых, было холодно. Во-вторых, народ вокруг собрался какой-то странный. Люди, начисто лишенные здравого смысла, зацикленные на себе. Несколько человек приехали из того самого Дадзё, куда ходила я. Эти были сравнительно нормальные. К ним я и перебилась Как-то я у самого Сахары спросила. «Вам не кажется, что здесь много людей неадекватных?» «Я бы не сказал», — последовал ответ Зато с высшим звеном, с лидерами, все было в полном порядке. Вот это были люди. Я сблизилась кое с кем из мастеров. Мы подружились и могли говорить откровенно, хотя не во весь голос. Быть может, то, что я скажу, кому-то и не понравится, но Ирико Иида, Тамами Цуними и Хидео Мураи были для меня хорошими, добрыми людьми. Примечание. Эрико Иида, женщина, руководившая Ваум Синрикё, так называемым Восточным агентством вербовки последователей. Конец примечания. Чего не скажешь об их подчиненных. С ними найти общий язык было невозможно. Из Намина Мура я вернулась в Токио, в главный офис АУМ, стала работать в канцелярии. Именно тогда сахара начал звонить мне каждый день. Интересовался самочувствием, советовал, как заниматься духовными практиками, когда на работе перерыв. В общем, ничего особенного. Но все равно было приятно, потому что он так звонил не всем и не каждому. Люди говорили, что я обязана этому добродетелям, обретенным в прошлой жизни. Но иногда звонки ни с того ни с сего прекращались, и я начинала переживать, почему, в чем дело. Вот какие ощущения у меня были в то время. Хотя сейчас это, конечно, трудно понять. Как-то раз Асахара попытался склонить меня к сожительству. Это было на Фудзи. Меня там определили в группу звукозаписи. На специальной машине мы измеряли магнитную ленту, на которой записывались проповеди и копировали их. Прежняя канцелярская работа в токийском офисе и на Фудзи занимала массу времени. Хотелось чего-нибудь поспокойнее, и я попросила Асахару привести меня в группу звукозаписи. Там жизнь была что надо, куда свободнее. Полдня духовные практики, полдня работа, которая совершенно не напрягала. А в Токио поспать было некогда, часто на сон часа три оставалось не больше. Я сумела как-то от него отбиться. Слава Богу, обошлось. А Сахара вызвала меня. А до этого раза два-три закидывал удочки. Звонок. Когда у тебя месячные были? Я думаю, что? И потом, а действительно, когда? Скоро тебе предстоит особая инициация. Я поинтересовалась у девушки из тех мастеров, что уже давно был связан Саум. «Что это значит?» «Ну, это самое и значит», — ответила она. Моё дело было не поддаться. Я делала так. Втягивает голову в плечи и напрягается всем телом. У Асахары очень плохо со зрением, зато очень развита интуиция, он все чувствует. Так что он, скорее всего, понял, как я к этому отношусь, и отстал. Я вздохнула с облегчением». Но большинство его поклонниц сочли бы за счастье, если бы Асахара вот так обратил на них внимание. А вы нет? Я нет, мне было противно. Хотя, конечно, как гуру я Асахару уважала. Его манера разговаривать менялась в зависимости от ситуации, причем совершенно неожиданно. Это притягивало к нему людей. И он очень внимательно относится к своим словам. Но при здесь все эти намеки на интим? От них оставался неприятный осадок. Не исключено, что инициации, о которых говорила Сахара, имели место. Вполне возможно. Но я воображала Сахару за этим занятием, и на душе становилась гадко. Не знаю, как сказать. Совсем не тот образ, что я себе представляла. Но ведь люди наверху наверняка знали, что о Сахаре интимные отношения с послушницами. Одна девушка, мастер со стажем, мне поведала что Иида и Хисако Исии спали со Сахарой. Примечание. Хисако Исии занимала вам Синрикё пост министра финансов. Конец примечания. Да и я тоже, призналась она, правда, это было давно. Я не стала судить, хорошо это или плохо. Просто я была под впечатлением от того, какая глубина заключена в тантре. А была какая-нибудь реакция после того, как вы отказали о Сахаре? Не могу сказать». После этого я потеряла память, меня ударило током. Вот еще шрамы остались. Приподнимает волосы, демонстрируя вытянутый белый рубец. Помню, как вошла в помещение, где размещалась группа звукозаписи. И потом все, провал. В какой момент и как это произошло, понятия не имею. Вразумительного объяснения ни от кого получить не смогла, сколько не расспрашивала. Слышала лишь одно. Похоже, вы с ним подошли к опасной черте. Мне это ровно ни о чем не говорила Я просила объяснить, что к чему, но в ответ слышала. Раз ты ничего не помнишь, нам сказать нечего. Может, у вас было что-то с тем человеком, которого они имели в виду? Я абсолютно ничего не помню. Вообще-то мне ужасно нравился один человек. Я Сахара сделал ему предупреждение. Но они говорили совсем о другом. Я была в недоумении, он-то здесь при чем? Сахара очень внимательно относился к любым разговорам, и слухом об отношениях между мужчинами и женщинами, и, заметив, что кто-то к кому-то неравнодушен, старался помешать дальнейшему сближению. Он и мне как-то позвонил. «Что же вы, ивакуры сан нарушаете заповеди? Связались с таким-то?» А Сахара это произнес с полной уверенностью, хотя у меня с названным человеком никаких отношений не было. «О чем вы говорите? Я ничего такого не делаю», — возвелась я. «Да, неужели? Понятно», — и положил трубку. Вот что бывало. Короче, я впала в беспамятство и очнулась в начале того года, когда была зариновая атака. В группу звукозаписи я попала в 93-м, значит, из памяти начисто выпало около двух лет. Правда, как-то раз меня осенило. Я вдруг вспомнила, что работала в аумовском супермаркете в Киото. Отчетливо представляю всю картину. Лето я в майке с вырезом наклеиваю ценники на коробки с лапшой. На полке выстроились пачки стирального порошка. Ужас, что же я делала все это время? Я пришла в себя, будто проснулась в каме Куисики, в наглухо закрытой комнате. Такие помещения обычно использовались мастерами для духовных практик, но в моем случае это больше походило на тюремную камеру от силы метр на два, даже без глазка в двери. Хорошо еще дело было зимой, летом я бы там не выдержала. Дверь была заперта снаружи, и меня выпускали только принять душ и в туалет. За мной присматривала одна послушница, которая пришла во ум позже меня. Я спросила у нее, что происходит, я ничего понять не могу, но ответа не добилась. Попыталась что-нибудь выяснить у мастера, моей знакомой, зачем меня здесь держат. Все дело в карме, тобой овладела невежество, карма мира животных. Но это же неправда, полный бред. Не могли же из-за этого со мной так обращаться. Чемодан с моими вещами стоял на лестнице. Как-то мне понадобилось что-то из вещей. Я вышла и столкнулась с Мураей. Он поинтересовался, как дела. Я ответила, что никак не могу разобраться в происходящем. Мураей назвал номер своей комнаты и обещал распорядиться, чтобы меня в тот вечер не запирали на ключ. Однако моя опекунша ему отказала. Встречи запрещены». Я решила сбежать от нее по дороге в туалет и попробовать найти Мураи, но она меня заметила. Мы сцепились, она разорвала мне майку. Сцена была кошмарная. Я подумала, что если меня затащат обратно в камеру, мне конец, и заорало во все горло. Все выскочили в коридор, Мураи тоже вышел и приказал зайти к нему. Вообще-то Мураи был очень мягким и милым человеком, но в тот раз он показался мне совсем другим. Очень холодным, безразличным. Что ты буянишь, возьми себя в руки. Вот все, что я от него услышала. Но как раз в это время в Камику и Сике со дня на день ждали полицию. Держать людей в заперти было нельзя. Поэтому меня перевели в сетям номер 6. А потом снова в офис Ауму Фудзи. Там я неплохо провела время. А Сахару вот-вот должны были арестовать, и работы почти не было. В это же время была проведена зариновая атака. Поднялся страшный шум. Вам не приходило в голову, что Аум могла совершить что-то противозаконное? Нет, тогда я еще думала, что все подстроила полиция, чтобы завладеть сведениями о новых членах и последователях Аум. Несмотря на ужасную историю, которая со мной случилась, я не разочаровалась в братстве, не потеряла веру. Хотя, конечно, хотелось понять, в чем дело, почему Мурай так изменился, откуда вообще эти странности. Из ками я уехала потому, что там все пошло кувырком. Всех просвещенных мастеров арестовали, а простые мастера стали командовать в стиле «кто в лес, кто по дрова». Вот я решила, с меня хватит. Без Асахары быть уже ничего не могло. Никто не пробовал меня остановить. Решила уехать и уехала. Не страшно было возвращаться в мирскую жизнь. Не боялись, что не сможете приспособиться? Я об этом не думала. Была уверена, что у меня получится. Я вернулась домой, к маме, и прожила там с месяц. Мама очень переживала за меня. По телевизору целый день об этом говорят, я уже вся извелась. Первое время, глядя новости о газовой атаке, я убеждала всех, что это выдумки, фальсификация, но скоро умолкла. Все, кого привлекали по этому делу, давали одинаковые показания. Как это может быть? Похоже, это и в самом деле совершила АУМ. Время окончательно развеяло мои сомнения. Прошел месяц, и я решила, пора идти работать. Я думала о маме. Новый муж, а тут еще я на голову свалилась. Она чувствовала себя неудобно, нервничала бедная. Дала мне сто тысяч иен на первое время. Я ушла, устроилась прислугой в гостиницу на курорте с горячими источниками. Самый подходящий вариант, если не хочешь тратиться на задаток, когда снимаешь квартиру можно найти место, где за жилье платить не надо. На собеседовании я, конечно, не сказала, что была связана САУМ, и меня сразу приняли. Но скоро появился человек из службы безопасности, и все открылось. Хозяйка обещала никому не рассказывать. Работай спокойно. Но чувствовала я себя ужасно. Проработала там семь месяцев. Платили немного, 200 тысяч в месяц. Зато чаевые были хорошие. Я выжимала из себя все соки, чтобы заработать побольше. Как-то от одного и того же клиента три раза на чай получила, за один день. Попадались гости, которые считали своим долгом отблагодарить прислугу, когда вселялись и еще перед отъездом. Скопила денег, сдала на права и купила машину. У нас здесь без машины, как без рук. Примечание. Госпожа Ивакура живет в соседней из Токио префектуре. Конец примечания. Вы производите впечатление человека очень оптимистичного и деятельного. А что мне тогда оставалось? Ничего. Оглядываясь назад, я думаю, что из меня получилась неплохая горничная. Теперь работаю в салоне красоты. Туда тоже как-то нагрянула полиция. Я разозлилась. Что это такое? Меня памяти лишили, я сама пострадала. Это не шутка. Но поразмыслив, поняла, что раз я оказалась на стороне тех, кто принес людям горе то и нечего из себя жертву устроить. Поэтому я перестала злиться и выложила полицейским все, что знала. Сейчас со здоровьем у меня все в порядке, с аппетитом тоже, ничего не болит. Единственная память так и не вернулась».